«Сто великих чудес света», издательство «Вече», Москва, 2000 год. Читает Галина Шумская. Книга 100 чудес света» рассказывает о великих архитектурных памятниках прошлых эпох, о самоотверженном труде историков, археологов, архитекторов, которые сделали все, чтобы эти шедевры не были преданы забвению. Здесь собраны сведения о необыкновенных архитектурных сооружениях, самых древних архитектурных постройках и современных зданиях, в частности, о соборе Парижской Богоматери, Эйфелевой башне, храме Христа Спасителя и так далее. Книга очень интересна и рассчитана на широкий круг читателей. Вступление. Знаменитый отец истории – Герадот Галикарнаский знал семь чудес света. Он совершил большое путешествие, даже по нашим меркам, посетил многие страны, знакомился с людьми и записывал все, что узнавал об их прошлом, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение». Так возникли 9 книг его истории. Но впервые «Чудеса света», ограничив их семью, классифицировал и описал Филон Византийский, о котором исторических сведений сохранилось очень мало. Когда он родился, как выглядел, чем добывал хлеб насущный, когда умер, все этого мы не знаем и вряд ли когда узнаем но одно известно достоверно. сохранилась тоненькая 12 страниц, его сочинение, которое называется «О семи чудесах света». Из этой небольшой книжечки мы можем узнать еще и о том, что ни одно из описанных им чудес света сам он собственными глазами не видел. Правда, Филон Византийский описывает иные чудеса, не те, которые приняты считать классическими. Так, например, фаросский маяк он не считает чудом, но зато в его труде подробно рассказывается о Вавилонских стенах. В его сочинении не упоминается мавзолей в Галикарнасе, а часть страниц, касающихся описания храма Артемиды, к сожалению, утрачено. От тех далеких античных времен нас отделяют тысячелетия. Все в мире с тех пор неузнаваемо изменилось. Люди создали много такого, о чем древние народы не могли и мечтать. Однако сила и слава древнего искусства оказались вечными. На века и тысячелетия застыли, воплощенные в камне мечты и чаяния человечества о вечной жизни, о стремлении к божественному совершенству. Древние камни дворцов, храмов и городов рассказывают нам о великих и трагических страницах истории. Главная цель, которую ставили перед собой составители этой книги – Внести крошечную лепту в то дело, которому посвятили в своей жизни великие историки и архитекторы, строители и археологи. Рассказать об их труде и по заслугам воздать им, чтобы знали и помнили современники наши о творениях предков и людях, которые эти творения вернули человечеству. По крупицам материальной культуры, следам на камне, остатком фресок и изразцов, археологи и историки восстановили и донесли до нас культуру и памятники исчезнувших народов, жизнь и судьбы целых цивилизаций. Их трясла лихорадка в болотах Междуречья. Они изнывали от зноя в пустынях Азии и Африки, жили в бедуинских палатках, рискуя умереть от болезней, быть убитыми грабителями. Но они стойко, честно и преданно следовали долгу и знанию. Путешествия по древним письменам, по районам крепостей и храмов, по улицам и площадям древних городов Мы совершаем не просто экскурс а в историю любопытства ради. Это и познание человечеством самого себя. Ибо без знания прошлого не просто нет будущего. Без него вся жизнь зачастую теряет смысл. Эти древние города жили, торговали, бурлили ежедневными заботами. Их жители строили дворцы, создавали шедевры задолго до нашей эпохи. И в этом мире родилась гигантская духовная культура, не состарившаяся и через тысячелетия. Наоборот, архитектурные творения современности во многом следуют шедеврам древности. Почти две тысячи лет назад, при извержении Везувия, погибли три цветущих италийских города. Но с возрождением погребенных городов перед глазами людей нового времени впервые предстал античный мир во всей своей полноте. Раскопки в Помпеях сильно заинтересовали Гёдэ. И для своего дома в Веймаре поэт заказал копию с помпейской настенной живописи. В Гёте-парке была создана своеобразная помпеяна, римский домик и статуя со змеями. Эти увлечения Гёте отразились и на его творчестве вейморского Веймарского периода. Открытие античных городов Повлияла на европейский и русский классицизм, охвативший все виды духовной культуры. Пышные формы барокко уступили место благородной простоте и спокойному величию античного искусства и архитектуры. Большой интерес к памятникам этих городов проявили зодчие, работавшие в России. Чарльз Камерон, например, создавая комплекс бань в царском селе, завершил его легкой галереей. Камеронова галерея с ее широким шагом ионических колонн напоминает портик загородных вил на поэтических помпейских росписях. Книга, которую читатель держит в руках, посвящена необыкновенным архитектурным сооружениям, самым древним, уникальным постройкам и современным зданием. Она расскажет не только о самих сооружениях, но и о той реакции, которую они вызывали у современников. Любой из читателей сам мог бы составить такую книгу. Ведь древний мир оставил нам в наследство столько удивительных памятников, и не только архитектурных, что в одной книге Обо всех рассказать просто невозможно. Знаменитые города мира тем и знамениты, что любой человек может назвать их достопримечательности независимо от того, был он в этих городах или нет. Стоит только упомянуть имя французской столицы и сразу встает перед глазами виденные в фильмах или на фотографиях огромный лувр. Знаменитый собор Парижской Богоматери, Эфилева башня. Один немецкий ученый назвал Италию огромным лувром. Но и это определение кажется слишком слабым. А где найти слова, чтобы воспеть красоту каналов Венеции? Площадей Пизы и Сиены, полностью сохранивших облик Средневековья центральных кварталов Флоренции и Болонии, известный всему миру фонтан Треви. И еще одна цель была у создателей этой книги. Кончается второе тысячелетие. Человечество стоит на пороге третьего. Сумело ли оно достойно продолжить и сохранить те традиции, то мастерство, которая нам досталась от древних времен. Смогло ли оно продолжить список тех древних семи чудес, чтобы благодарная память человечества навсегда сохранила образы удивительных творений гениальных мастеров?